Глава 14. Жалко, что несмотря на наличие в магии этого мира такого полезного заклинания, как укрепление, местные умельцы так и не сообразили, что можно сделать для обеспечения надёжности соединений. У галеры, доставшейся команде капитана Эддорика, как и на многих других кораблях, через процесс магического воздействия прошли все составные части судна, включая такелаж и паруса. Но если бы Вика под ширмой способности Эрны использовала всю мощь своего воздушного потока, то, как она резонно подозревала, вместо головокружительного стремительного скольжения по волнам хотела и так хотелось, получилось бы в лучшем случае отрыв парусов, а в худшем разрушение галеры в считанные секунды. Так что надо сидеть на попе ровно. С некоторым сожалением подумала попаданка: наслаждаться плаванием и видами в ежского моря, а проса пусть надувает старенький македорика. Если что, Ему ещё и Эрна поможет, она теперь магиня, что надо. В океан ни разу не заплывала под сил уютно устроившийся на бухте каната Вики командир абордажника Зуб. Тут в Авьежском заливе волны вдвое меньше, чем в океане. Спасибо, кэп очевидность, хотела сказать попаданка, но сдержалась. Зуб был вовсе неплохим мужиком. А то, что он наряду со штурманом Суперкар Гаченком и самим капитаном Эдориком ей уже надоел своим вниманием, хотя громада твердыни Акулева зуба еще витнилась за спиной, Вика воспринимала с пониманием. Она не клиентка-нанимательница, как Эрна, да еще и красавица-суккуба. Как тут мужикам устоять, даже при том, что времени оторваться в порту у них было достаточно. Не, не заплывала, честно ответила Вика, и не собираюсь. Мне как-то на тверди суши комфортней. Ты скажи своему десятнику, повела она подбородком в сторону одного из унтер-офицеров зуба, ошивавшегося возле бездельничавшей на юте рабыни. И если он юнте голову вскружит, магиня её плетью отходит. Всё так строго, хмыкнул абордажник. Друже некуда, подтвердила Поподанка. Суровая у меня работодательница. Ты вот подсел ко мне и счета без дополнительного вознаграждения оставил. Да ладно тебе заливать-то, Вика, засмеялся Зуб. Уважаемая Эрнад тебя из всех охранников выделяет. Вы на подруг больше похожи, чем на Такие странные кораблики прервала на его. И почему-то вдоль скал шли, а сейчас к нам поворачивают, может, сообщить что-то хотят. Её слова мигом сдули с морского волка лирические побуждения. Он посмотрел в ту сторону, куда показывала Вика, и вскочил. "Внимание, справа по борту враг", закричал он. Так уж сразу и в рак, пробурчала Попаданка, но она понимала, что Зуб наверняка прав. Пару кораблей, укрывавшихся за скальным массивом, выступавшим в море на половину лиги, Лика обнаружила ещё год назад заклинанием дальновидения, однако оповещать об этом никому не стало. Зачем? Они же не отменят своё путешествие и не повернут назад. и какой смысл выдавать свои способности, пусть даже они запрятаны за способности Эрны. «Чивирцы!» – прокричал кто-то из матросов. Кто такие эти чивирцы и чем они страшны, что подготовка к бою, которую и так после крика зуба вели абордажная команда и матросы, тут же ускорилась раза в два века, не знала, но рассчитывала скоро узнать. А мы-то что, не участвуем в сражении? Поинтересовалась подошедшая сзади мёка, сорокапятилетняя наёмница. Или ты думаешь, что без нас справится? Так нищему одеться только подпоясаться, хмыкнул Овика. Но если ты торопишься, то разрешаю извлечь тебе меч из ножен, как эти бравые ребята. Она кивнула на обордажников. которые облачившись полностью в доспехи из магически укреплённой кожи, уже расположились вдоль правого борта и выводили арбалеты. А я думаю, что лишняя суета не нужна. Быстро приближаются товарищи пираты, но как минимум четверть Гонга у нас есть. "Капитан!" громко и гордо крикнул Эрн, стоявшему на носу Эдорику. Я сферу поставлю, не продавят. Пассажиры Эрна и её свита при погрузке на галеру разместились в кормовых помещениях, поэтому кричать многим пришлось через весь корабль. Сидевший недалеко от Вики возле главной мачты старичок Мак облегчённо выдохнул. На поддержание воздушного потока для парусов его резервов хватало, А вот на одновременную защиту уже могло и не хватить. А между тем группа в полосатых купальниках, как мысленно окрестила пресловутых чвеырцев попадан, как по причине того, что они тоже красиво плыли, как те тигры в фильме Полосатый рейс, довольно быстро приближалась. Ложила Вика слишком поспешила с выводом, что столкновение произойдёт не раньше, чем через четверть склянки, и явно это случится быстрее. Вон как летят. И на всех парусах, и на всех вёслах, которые так взбивали воду, словно это были не вёсла, а миксер. "Мёка, мы остаёмся в кормовой части", распорядилась Вика. «И я до капитана и потом к вам присоединюсь. Уважаемую, оттуда не отпускайте!» Пападанка добавила к словам Мёки и жест Эрни, чтобы та не дергалась и оставалась на месте, а сама быстро переместилась на нос к сурово нахмурившемуся Эдорику. «У Чиверцев обычно полусотня на каждом таком рейдере», мрачно говорил он в зубу, «а нас двадцать двоих, да еще девять матросов». Тут он почувствовал сзади Вику, а скорее увидел ее тень и обернулся. «Но и графских пятеро». «Вика, госпожа ведь знает воздушный поток?» спросил Эдорик по поданку. «Наш шанс в том, чтобы удрать». Скажи, пусть поможет максимально в сфере, до иначе развалимся, но не успеем проскочить, и разворачиваться поздно. Удачное место скоты выбрали для засады. Подошедший старпом Ченк похоронил предложение Эдорика. А что ты предлагаешь? Впрочем, понятно. Капитан Вуноф посмотрел на резво летящие на перерез два рейдера. Согласен, лучше в бою, чем просто утопнуть или быть выловленным и пропущенным под килем и повешенным вниз головой. Тактику сдешних морских боёв Вика уже знала хорошо, и вовремя послушалась от понравившегося ей замечательного парня Ивеса Воска, офицерастинского океанского корабля с другого континента, и логис многое рассказал. так что она примерно представляла, как будет осуществляться атака. В этих морях и океанах пиратством в время от времени занимались все, только одни становились на этот преступный путь в зависимости от принадлежности и мощи встречного корабля, а для других пиратство являлось главным промыслом, судя по поведению нападающих и устройству их кораблей. они относились ко второй категории. Каким бы ни было относительно спокойное Вьежское море, иногда называемое Вьежским заливом, всё же оно являлось частью огромного могучего Олернейского океана, и плавание на нём насатых таранных кораблей, картинки которых Вика видела в школьных учебниках по древней истории, не представлялось возможным. Огнестрельного оружия в этом мире не существовало, и поподанки не встречилась даже намёка на его появление, хотя бы в отдалённом будущем. Здесь не знали ни шутихи, ни петард, а алхимики не появились в виду того, что никому в голову не приходила идея получать золото из свинца. Но вместо огнестрельного оружия люди тут использовали боевую магию. Собственно, любое сражение, как морское, так и сухопутное, сводилось к боям холодным оружием и ударами магии. Главным свойством защитного заклинания Сфера являлось то, что оно защищало от любых магических атак, исходивших извне, но позволяло магу, поставившему защиту, использовать свой боевой арсенал внутри неё. Правда, количество энергии, которое он мог при этом использовать, было сильно ограничено необходимостью поддерживать сферу. Поэтому магическое противоборство сводилось к тому, чтобы продавить защитное заклинание врага своим и нанести боевые удары заклинаниями по противникам, оказавшимся внутри чужого для них магического пространства. Понятно, что в таком противостоянии выигрывал тот маг, резерв которого выше и плотнее, или та сторона, у которой одаренных было больше. Количество магов на некоторых военных кораблях могло доходить и до пяти, а на флагманах флота и до десяти, но вряд ли у пиратов имелось на судах больше пары магов. Ну, обои холодным оружием при абордажах в этом мире мало чем отличались от тех, что вели в прошлом на земле. Единственное отличие касалось только экипировки морских бойцов. Всё же из-за отсутствия магии в родном мире попаданки, сражавшиеся на море, предпочитали обходиться без доспехов. Всегда был риск упасть за борт и пойти ко дну камнем. Из-за магически укреплённые кожаные доспехи весели не тяжелее обычной одежды, при том, что прочностью часто обладали более высокой, чем земные железные кольчуги или латы. Так что выстроившиеся вдоль бортового бардажники были не только вооружены, но и одоспешены. Не спешите вы нас хоронить, сказала Вика. Вы упустили из виду возможности моей анонимательницы. Стрик Феррет, наверное, не сообщил о магической мощи уважаемой Эрны. Ошибаешься, Вика. Капитан посмотрел в сторону своего мага, имевшего ещё довольно бодрый вид. Он нас просветил на этот счёт сразу после первой встречи с вами. Но чивирские уроды не выходят в море, имея меньше двух магов на борту, а против четверых даже наша сильная пассажирка в лучшем случае закроет нас защитой. Да если и сможет продавить своей сферой чивирцев, то скольких из них она сможет отправить к единому? Троих? Пятерых? При том, что их будет около восьмидесятков – Сразу говорю, от нашего старика толку будет мало. Даже если аффиреты поставить слабенькую защиту, то двигаться дальше нам придётся на вёслах. Он растратит резерв очень быстро. Очередная демонстрация косности мышления местными опытными и много испытавшими морскими офицерами веку уже не удивила. Папа Данка давно поняла, что многое для нее очевидное, сказывался огромный информационный поток, прошедший через ее мозг в высокотехнологичном мире, здесь просто не рассматривалось как возможное. «Да это я все поняла», – кивнула она. «Только я не соображу, зачем вы решили сразу со всеми точевирцами сражаться». Вика посмотрела на расходившихся впереди по курсу рейдеров-чевирцев, чтобы взять их галеров к плещи и показала поочерёдно на них рукой. Мы же всё равно не можем от этих гадов уйти. Так зачем пытаться прорваться? Давайте сейчас сменим курсы и атакуем вон тот. И тогда против нас будет не 4, а 2 мага, при том, что у нас уважаемая Эрна и не восемь десятков абордажников, а только четыре, пусть всего на треть гонга, потом и второй рейдер успеет приблизиться, но не думайте о мгновениях свысока. И еще меня ведь не за красивые глазки будущий граф Акула нашивкой десятника удостоил. Поверьте, сражаться я умею. Наслышаны, кивнул зуб Кэп, а ведь она дело говорит. Ченг! Посмотрел он на Старпома. А затем все три корабельных офицера уставились на неё. Нет никакого удивления из-за того, что шестнадцатилетняя девушка проявила такую мудрость и разгляды не выражали. В этом сословном мире и четырнадцатилетние порой могли командовать сорокалетними. В них проглядывало почти восхищение. И теперь уже не только ее красивыми глазками и остальными прелестями, этим она их давно покорила, хотя все трое ведь женаты, кобели блудливые, но и острым умом. Слава единому, что думать морские офицеры умели и головой, а потому игра в гляделке длилась всего несколько мгновений. «Паруса на четверть вправо!» – крикнул Эдорик матросам. Ферет, усиль на сколько сможешь свой спрутов поток. Теземк, крикнул он Боцману, выполнявшему по совместитетельству обязанности главного надсмотрщика за грипцами. Бросай арбалет, без тебя обойдёмся. Гоним на правый рейдер, тот, что ближе к берегу. Вика, увидев, что ее план принят без долгих обсуждений и услышав, как под крики погонщиков свист плите и стук барабана, отбивающего ритм гребли, заскрипели в весла, быстро направилась к своим товарищам. «Решено самим атаковать?» – встретила ее вопросом Мёка, не сумевшая сдержать изумление при виде маневра галеры. К этой весьма пожилой по здешним меркам наемницы Вика начала присматриваться на предмет незаметного применения к ней магии омоложения. Серьезная и всегда замкнутая тетка ей чем-то импонировала. Ни Миока, ни близнецы Барк и Барка с их старшим товарищем Клойком никакой тревоги не выказывали. Профессион де фуа, ага. «Лучше не скажешь». Ну, а Эрна так-то прям-таки светилась от предвкушения предстоящего сражения. Впрочем, с Эрной все было ясно. Она знала, кто скрывается за имиджем молодой наемницы Вики и понимала, что у Чивирцев назревают очень большие проблемы. «Не путайся под ногами!» сыкнула по паданка на рабыню юнту, брысь в каюту и оттуда не высовывайся. Да, смелые нам попались мреки, ответила она наёмнице. Верно, тебя попросили поставить сферу. Корабельный маг будет обеспечивать маневрирование. Чверцы всё ещё не сообразили, что ситуация изменилась. И их головной корабль на всех парусах и вёслах мучался перпендикулярно бывшему курсу галеры, чтобы отрезать жертве пути бегства в открытый океан. Что было просто замечательно. Ты хочешь сжечь пламенем их судно, как только я продавлю чужую сферу? негромко поинтересовалась Эрна, сформировав названное заклинание. Думаешь, поверят, что у меня хватило энергии на всё? А куда бы им было делаться, поверили бы. Вика одобрительно кивнула, увидела магическим зрением необычайно высокую плотность эрниной сферы. Только сжечь рейдеры это лишится огромных призовых денег, а я, как ты знаешь, жадная. Не смейся. И я была щедрой, когда у нас деньги были. «А я ведь все, что было нажито честным трудом, все Логису на дела оставила. Почти все». Она вспомнила о тысяче лир, которые зажала. «Ага, засуетились тварюги», – прокомментировала Вика заметную суету на судне врага. «Фии, ну и сферка у них, верно? Ты ее за пару десятков ударов сердца проломишь». Когда до Чевирского рейдера осталось меньше 3 десятков метров, с боков их судов полетели арбалетные болты, и Вика довольно грубовато толкнула подругу за палубную надстройку, мысленно отругав себя, что не догадалась накануне вечером навесить на Эрну динамический щит. А сейчас уже было бы не очень умно вычерпывать свой резерв перед боем. «Вот тут стой, я тебе потом расскажу, какая драчка на изюмском шляхе была». «Так, мы пошли, сиди и не высовывайся, поняла?» Ещё раз пристражила могиню Вика. «Ну что, ребята?» – обратилась она к своим подчинённым наёмникам. «Окропим палубы красненьким!» Удар бортов кораблей не сопровождался треском ломавшихся весел. Оба судна успели подготовиться к столкновению. Вика сразу же вычленила из общей толпы чивирца в мага врага, единственных, кто мог бы причинить ей хоть какой-нибудь урон, выйти она из зоны эрниной сферы. Динамический щит не защищал от магических атак, но у попаданки были заранее подготовлены конструкт иммала и абсолютного исцеления. так что враги могли сделать ей больно и только впрочем мазохисткой Вики не была а потому не собиралась испытывать на себе заклинания чивирских магов на этом рейде их оказалось не два а три но слабее чем она предполагала один из них стоял как раз напротив попаданки с затремя рослыми воинами В ряди абордажника в рейдера сквозила некоторая растерянность. Страха не было, но вот определённая опаска, вызванная непонятной смелостью противника. С самого кинувшегося в атаку на явно превосходящих силами врага всё же присутствовало. "За мной", скомандовала ликань, дожидаясь, пока кошки железные крюки вопьются в борта и прыгнула на вражеский корабль. "Поберегись!" Крикну она, увернувшись от весьма умелого и быстрого удара мечом и располосовав противнику живот. Наточенное ещё рудием до толщины скальпеля и укреплённое ею личное лезвие рассекло кожаную броню чеверца очень легко, словно ножом масло. Кишки несчастного только начинали вываливаться, когда Вика с разворота снесла голову второму абордажнику и пригнувшись, Вериру била ногу третьему, высокому бородатому рыжеволосому детини, заревшему от боли словно бык. Личное участие Вики в сражении не помешало ей наложить на всех противостоящих команде зубачевирцев заклинание замедления, не обездвиживая их полностью, но не хотела она пока полностью показывать магическую мощь уважаемой Эрны. а лишь сделав их менее подвижными. Когда-то в «Войне и мире» Вика прочитала, что если во время боя в колонии солдат кто-то закричит «Ура!», то все побегут вперед, а если отрезаны, то все развернутся назад. Насколько это утверждение графа Льва Николаевича Толстого справедливо, попаданка могла наблюдать сейчас в другом мире, бардажники зуба вообще-то собирались встречать врага на борту своего корабля, но увидев, как пятёрка охраны и пассажирки магини устремилась на чеверцев, и уж считаное мгновение прорубилось сквозь их строй, с криками кинулись на палубу рейдера. виру из уранжских магов Вика убила, проткнув его мечом в области сердца, буквально через десяток секунд после своего появления в гуще врагов. Он даже не успел ничего сообразить, как и его второй коллега, в которого попаданка левой рукой после кульбита метнула нож, угодивший ему точно в глаз. Малоденький паренёк только ещё начинал, помогая себе жестами формировать конструкт атакующего заклинания, не успел и замертво сполз вдоль стены центральной палубной постройки. Третий четверский маг на магические удары способен не был. Катившиеся по его лицу капли пота говорили о том, что ему всё труднее поддерживать энергию в своей сфере, и эрни он начинает проигрывать. Оценив ситуацию и убедившись, что абордажники Зуба вовсю грамят от врага, который, похоже, так и не понял, что за напасть на них свалилась, лишив быстроты и резкости движений, Вика, оставив носовую и центральную части рейдера в гирском контрабандистам, повела свою пятёрку на кормовую пристройку, где вовсю раскаコマンドвался весьма симпатичный и пижонистый молодой мужчина, и явно главный на этом корабле. Рядом с попаданкой рубился Клоик. Следом шли близнецы Барки Барка и завершала их строй Миока, прикрывавшая тыл. Понятно, что основную часть работы выполняла Вика. Она не сильно-то и сдерживала свои способности. Не тот момент, чтобы выделываться. И ей-то ничего не грозит. А вот её подчинённых могут и серьёзно ранить. Всё же чивирцы оказались не уличными бандитами-неумехами, а весьма серьёзным противником, даже под воздействием замедления. Её личное участие, впрочем, сыграло свою роль. И до капитана рейдера Ани Дебралис не получил на всех пятерых ни одной царапины. Бойкой отварюга, оценил он Вику и спрыгнул с пристроя. Чем так нас ваш мак приложил, что руки будто свинцом налились, а? Скажешь, сучка. Ведь красив мирзавец не отнять, отметила про себя Вика. Капитан даже не потрудился надеть на себя доспех. Так и стоял с мечом в своем ярко-красном камзоле, напоминая попаданке персонаж из американского фильма «Пираты Карибского моря». Кудрявые волосы, правда, были весьма грязными, а воротник камзола сально лоснился. Ну, да этим ее давно тут не удивить. «Перебьешься», — оскалилась Вика. У тебя теперь будет много впереди времени, чтобы об этом поразмыслить. Знай себе, Маши, веслой думай, что за фигня такая случилась, а о том, чтобы за тебя выкуп не брали, я позабочусь. Любишь кататься, умей саночки возить. Вкон легко разделась с вёртким охранником капитана, отрубив ему руку по самое предплечье. И в прыжке ударом каблука отправила капитана Червирцев в глубокий нокаут. Это совпало и с окончанием сражения на носу и в центре рейдера. Победа! Начали кричать обордажники Зуба и примкнувшие к ним матросы Ченка. Вот придурки возмутилась Вика. Они сейчас вторую половину наших денег спугнут. Она высмотрела капитана Эдурика и быстро побежала к нему. На втором рейдере уже сообразили, что жертва никуда убегать не собиралась, ни к берегу, ни в открытый океан, и спешили присоединиться к сражению. "Эй, уважаемый!" крикнула она Эдурику, ещё не успел до него добежать. Не рано взялся победу праздновать. Вытянул руку, она показала на ещё неповерженного врага